Разница в возрасте. Всяко бывает по нынешним временам. Часто женщины бывают старше своих мужчин. Замечаю такую тенденцию. Главное условие – вторая половина обязательно должна быть бракоспособна в полном смысле этого слова. То есть выходить замуж за какого-то пенька трухлявого, старика, который на старости лет решил жениться. Когда, допустим, 85-летний какой-нибудь актер – Женится на какой-то там 19-летней актрисе, мне трудно это понять. Я этого не понимаю и не хочу этого понимать. Девушка, конечно, должна отдавать себе отчет в том, что если муж намного старше нее, допустим, сейчас ему 50 лет, а ей 20, это хорошо. Пока еще можно пожить счастливой жизнью. Но когда ей будет 40, она еще будет совсем молодой женщиной, а ему будет 70, и это будет несколько сложнее. Нужно думать об этом. Потому что, в принципе, в 40 лет жизнь только начинается. Иногда и в 50. А если твоя половина не хочет начинать с тобой твою начавшуюся жизнь, то куда тебе деваться? Это плохо. Ведь заново начинать жить надо вместе. В одной испанской пьесе про девушку, выходящую замуж за старика, говорили, ей надлежит плющом обвиться вокруг трухлявого столба. Я вам этого, конечно, не желаю. Иногда, знаете, девушки ищут кого-то похожего на отца. Может быть, много детских таких чувств связано с мужем, как с отцом, чтобы за плечи спрятаться, чтобы вот как-то почувствовать себя защищенной и маленькой. И мужчины часто ищут женщин постарше и влюбляются, что основано тоже на каких-то полуматеринских, полусыновних инстинктах. Много всякой подсознательной чепухи в жизни бывает. Но, конечно, лучше, чтобы временной зазор в возрасте не был критически велик. 5-6 лет этого никто не заметит. Когда 20 лет и 26, или 37 и 30. А вот 50 и 20 – это уже серьезно. Такая любовь бывает, безусловно. Но там уже больше надо думать. Я когда-то видел передачу с Юрием Куклачевым. Передача была нечто вроде «Черное и белое». Там разбирали всякие такие житейские истории. Приглашали людей для того, чтобы поучаствовать в обсуждении. Куклачев рассказал историю про цирковых актеров. Какой-то наездник, молодой мужик лет 30 полюбил женщину в этой же труппе. Она была старше его лет на 20. Ему было 30, а ей 50. Они полюбили друг друга. Вокруг все говорили ему «перестань, не делай глупостей». Через 15-20 лет ты будешь еще мужик хоть куда, она уже будет старушка, тебе 45 лет, например, а ей 65, ты представляешь, тебе 50, а ей 70, понимаешь, что это нереально. Но у них были настоящие серьезные отношения. Он любил ее, и они поженились. Потом время прошло какое-то, и действительно, она быстрее его состарилась в силу возраста. И вот он еще был мужик хоть куда, и многие говорили ему, чтобы он вел себя адекватно, как мужчина в полном расцвете сил пользовался жизнью. А он говорит, нет, я не могу обижать ее. Это живой человек. Мы прожили с ней хорошие годы, и я люблю ее. Разговор на передаче был на тему верности, неравного брака. Там такую околесицу городили, что уши вянут. Какие-то психологи, парапсихологи, депутаты – миллионеры или вообще идиоты какие-то. Все они говорили такую чушь из разряда «делай что хочешь, люби кого хочешь, спис кем хочешь». И вдруг там Юрий Куклачев рассказал такую нравственную историю. Вот все-таки клоунов не зря любили на Руси. Это некий аналог Юродивого. Они в священном списке. Воин, монах, юродивый. Клоун — это человек, который часто скажет правду и истину, Там, где ее не скажет ни ученый, ни политик, ни кто-нибудь еще. Так что всякое бывает. Надо просто человеком оставаться. Надо быть людьми. Нельзя поступать по-свински с живым человеком. В чем сложность всех отношений? Ведь это же нельзя человека как пиджак менять. Человека нужно взять на себя, в себя вобрать. Или себя человеку отдать. Это же человек, живой. Вся сложность отношений заключается в том, что мы полюбивший красивые глаза, вынуждены брать все остальное. Есть стихотворение такое смешное. Не всю Людмилу любит Игорь, а лишь один ее фрагмент. Однако взял, женился с дуру на всей Людмиле целиком. Мы берем целиком всего человека. Мало того, мы берем его вместе с его мамами, папами, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, и они тоже являются нашими родственниками. Родственники моей жены – это и мои родственники тоже. Я беру слишком много вместе с этим человеком, но это никуда не выкинешь. Это настолько тяжелый, но в то же время священный груз, что тут нельзя просто шутливо к этому относиться. Это серьезно?